Орден тайги. Охота на Круля. Автор Василий Кораблев. Они припарковали черный БМВ на стоянке возле серой бетонной громады старого советского института. Их было двое. Один был очень высокий, а другой низкий такой низкий, что доставал первому головой всего лишь до пояса. Оба в строгих черных деловых костюмах, у обоих была невыразительная смазанная внешность. Они покинули автомобиль и, не сговариваясь, пошли в сторону проходной. Находившиеся в тот момент на стоянке люди не обращали на них внимания, а если и обращали, то не могли потом вспомнить, как выглядели эти двое. В памяти оставались только контуры, один высокий, а второй низкий. На проходной института они как по команде предъявили свои удостоверения охранникам, чем повергли последних в трепетный ужас. Гости такого уровня считались тут реже, чем падение Челябинского метеорита. Нервный охранник сейчас же набрал по телефону начальника службы безопасности и срывающимся голосом доложил, что его срочно ждут. Очень срочно. Гости всем своим видом показывали, что долго ждать они не собираются, это их обычно все ждут, а не они, и ждут со страхом и обреченностью. Начальник службы безопасности бежал на проходную галопом, задыхаясь от такой неожиданной нагрузки. Он почти кланялся прибывшим гостям и предложил следовать в свой кабинет. Гости шли за ним молча надменно, посматривая на проходящих мимо сотрудников. В кабинете начальник предложил гостям кофе. «Мы пришли сюда не за кофе, Мы хотим видеть профессора И», – недовольным голосом сообщил Низенький. «Это не… это невозможно», – откашлялся начальник. «В чем дело? Наших документов уже недостаточно. Профессоры находятся здесь», – продолжил напирать Низенький. Высокий молчал и нависал, стоя позади Низенького, словно виселица. «Иван Иванович Плотников работает в нашем институте, но, согласно регламенту безопасности, мы должны оформить все документы и сделать запрос, получить ответ и только после этого, когда вы подпишете все бумаги о неразглашении, я могу сопроводить вас к нему», – развел руками начальник безопасности. «Сколько ждать?» – нетерпеливым голосом спросил Низенький. Всего лишь несколько часов. Я сейчас же отправлю запрос!» С готовностью предложил начальник, но Низенький, услышав, брезгливо отмахнулся. «У нас нет столько времени. Проклятая русская бюрократия. Ваш телефон завязан на внутреннюю АТС?» «Да. Весь институт использует свою телефонную линию, не связанную с городом». «Это хорошо. Вы нам очень помогли. Действуй!» Последнее слово он сказал, обращаясь непосредственно к своему напарнику. Высокий поднял свою правую руку вверх, и она вытянулась, достигнув в одно мгновение потолка. Начальник безопасности вытаращился от удивления. В следующем мгновение рука, словно кривая тень, под острым углом протянулась к нему и, схватив за шиворот, подняла в воздух. Начальник вскрикнул от удивления и ужаса. Ноги его беспомощно болтались в поисках опоры. Рука дёрнулась, возвращаясь к своему хозяину, и Низенький с интересом посмотрел, как начальник безопасности исчезает в неожиданно ставшем вязком теле высокого гостя. «Бюрократия!» пробормотал Низенький. «Как же она достала! Нет, чтобы как обычно. От каждого по способностям, каждому по возможностям». Он снял с лежавшего на столе красного телефона трубку и постучал пальцем по мембране. «Промерка! Промерка! проверка, раз раз Высокий тут же вновь вытянул свою руку, и она слилась с телефонной трубкой. Через минуту по всему институту зазвонили телефоны. Недоумевающие сотрудники подняли трубки и поднесли их к своим ушам. Низенький, не теряя времени даром, Обратил свое внимание на настольную лампу и принялся выкручивать оттуда лампочку. Выкрутив ее, он запихнул лампочку себе в рот и с удовольствием разгрыз. «Муми», – прогудел молчавший до этого Высокий, «Если бы…» Стекло хрустело на челюстях низенького. Может, мне стекла в организме не хватает? Закончив поедать лампочку, низенький засунул два пальца в пустой патрон настольной лампы. По институту пошел тревожный гул. Послышались хлопки. Они услышали, как за стенкой в панике кричат люди. «Ты нашел его?» Спросил низенький. «Да, этаж минус три», прогудел высокий. «Хорошо. Я вырубил основное питание. Сейчас включится аварийка. Сколько у нас времени добраться до лифта?» «Теперь достаточно. Институт под нашим контролем». Прогудел Высокий и, убрав руку от телефонной трубки, принял прежнюю форму. Они вышли из кабинета. Высокий шел первым, а Низенький следовал за ним, не обращая внимания на полумрак и бегающих в панике людей. Двое лаборантов в белых халатах пробежали мимо с огнетушителями. Низенький увидел, как дверь одного из помещений открылась, и на лаборантов напал фиолетовый липкий человек. Они отбивались от него, но безуспешно. Липкий человек открыл рот и окатил их струей фиолетовой жидкости. Люди перестали сопротивляться и начали менять свой цвет. Увидев низенького и высокого, Фиолетовый почтительно поклонился. Следом за ним встали фиолетовые лаборанты и тоже поклонились. «Быстро ты работаешь», — похвалил низенький своего напарника. «Профессионал», — прогудел высокий и указал рукой направление. «Нам туда». лаборатория профессора плотникова была отделена серебристыми металлическими пластинами профессор сидел за большим пультом управления с множеством разноцветных кнопок и поглядывая висевшие напротив мониторы быстро щелкал по клавиатуре он был так увлечен своей работой что не заметил как зашипела открывающаяся входная дверь пропуская внутрь высокого и низенького — А вы профессор И? — вежливо кашлянул Низенький. — Я занят. У меня мало времени. — сварливо отозвался Плотников, не оборачиваясь. — Обратитесь в общий отдел. — Это он. — Мы к вам, профессор, и вот по какому делу. Низенький подошел ближе. — Вы, господа, напрасно ходите без противогазов. Перебил его наставительно профессор, не отвлекаясь. «Во-первых, тут все стерильно, и вы можете занести сюда заразу. во-вторых, меня не предупреждали о постороннем в секретном учреждении». «Мы не посторонние, профессор. А вот, ознакомьтесь с нашими удостоверениями». Низенький достал из кармана корочки. Профессор повернулся и сунул нос в документ. «Высшее государственное управление безопасности». Прочитал он. «Именно так, профессор!» Захлопнув корочки, с удовольствием произнес низенький. «А теперь потрудитесь ответить на несколько наших вопросов!» «А что же вы сами пришли? Не вызвали к себе!» Профессор, отвернувшись, снова принялся стучать по клавишам. «Дело весьма секретное, поэтому мы решили посетить вас лично!» А то вдруг вы пропадёте, а нам вас потом искать. — Ага. Говорите уже, что там у вас за вопросы? — Что вам известно о крыльях, профессор? — спросил Низенький. Полотников, услышав это, поморщился. — А у вас есть разрешение задавать такие вопросы? — Не ответите сейчас. Мы поговорим с вами об этом в другом месте, в менее комфортабельном сообщил угрожающий низенький. «Хорошо, мне о них известно». «Это хорошо, кто такие кроли?» Оглянувшись на высокого, замерзшего столбом посреди лаборатории, продолжил спрашивать низенький. «Гуманоиды из параллельной вселенной, высокоразвитая цивилизация, намного опередившая в развитии наш мир. Рост достигает двух метров». Продолжительность жизни до 500 наших земных лет. Строение тела похоже на птичье. Одежду не носят. Если вам нужно более точное сравнение, похоже на птичку из передачи улицы Сезам. Летать не могут. Крылья используются как руки, хотя они ловко умеют пользоваться всеми конечностями. Превосходно, профессор. А можете воспроизвести данные с этого устройства? Низенький протянул Плотникову маленькую флешку. Профессор поглядел на флешку, помялся и достал из-под стола ноутбук. Ноутбук выглядел старым, но нужный разъем у него был. Плотников потратил некоторое время, прежде чем смог считать данные и запустить видеофайл. Съемка велась, судя по всему, с беспилотника. Несколько дней назад в Западной Сибири был обнаружен данный экземпляр. «Он устроил свое логово на заброшенной ферме. Подойти к нему невозможно, он везде выставил защиту, уничтожающую любую технику, приближающуюся к нему, а агентов, посланных на переговоры, вводит в состояние дезориентации», сообщил Низенький. Профессор с интересом рассматривал хаотично мечущегося круля. «Он превратил старую сельхозхозяйственную ферму в настоящую крепость». Беспилотник лишь мельком снял увиденное и загадочные конструкции, созданные инопланетянином за столь короткое время. Впрочем, общая картина ему была смутно знакома. «Он желает говорить только с профессором И. Он вам знаком?» «Нет», — честно ответил Плотников. «Обычный молодой Круль. Самец, судя по оперению. Возраст около семидесяти земных лет». «Он опасен?» «Безусловно», – пожал плечами профессор. Любой Круль опасен, оказавшись вдали своего коллектива. «Но как он умудрился из ничего сделать такое?» «Это как раз ерунда. У Крулей глубинная память. Все их общество строится вокруг манипуляций с одним общим знанием. Рождаясь, Круль приобретает полное знание обо всем». «Вы хотите сказать генетическая память?» Нет, именно глубинная. Общая память или знание существует независимо от Крулей. Это информационное облако, которое их всех связывает. Когда Крули живут вместе, они стабильны. Когда Круль один, его глубинная память работает отрывками. Она смешивается с другими отрывками, порождая в его голове хаос. Тогда Круль может сотворить все, что угодно. Например, создать устройство, способное уничтожить весь мир. Случайно создать и уничтожить. Именно поэтому любые сношения с крыльями запрещены. «Любопытно. Тем не менее этот кроль вас знает и хочет с вами встретиться», — задумчиво произнес Низенький. «Для нашего государства было бы весьма выгодно такое сотрудничество». «Это для какого вашего?» А разве вы не патриот, профессор? Вы же знаете, в каком страна сейчас сложном положении. И если появится возможность использовать инопланетные технологии для защиты нашего государства, мы должны все приложить свои силы и по возможности помочь и содействовать. О, -о, О, я еще какой патриот! Я такой патриот, что вам и не снилось. Но вот кто вы такие! — Говорите красивые слова, но что за ними? Кому вы служите? — Мы служим России, профессор! — гордо выпятил грудь низенький. — А президент в курсе, что вы ему служите? — Прекращайте демагогию, профессор! Или вы идете с нами по-хорошему, или… Или что? Используйте против меня полиморфного паразита с необратимыми последствиями, м? И я в курсе, что ваш напарник сотворил с моими сотрудниками. Со мной такие штучки не пройдут. Мы вернем вам их в целостности и сохранности. Будем считать, что они все заложники ситуации. После того, как вы пойдете с нами, мы... Ах, увольте, какие заложники. Посмотрите, пожалуйста, на экраны. Низенький повернул голову. Профессор щелкнул по клавишам, и на экранах появились изображения внутренних помещений института. Везде ходили фиолетовые люди. Лишь в нескольких помещениях оставшиеся в живых забаррикадировавшиеся лаборанты держали оборону. Профессор нажал еще на несколько кнопок. Низенький в изумлении увидел, как начали падать фиолетовые люди. Из дренчерных труб под потолком пошел зеленоватый газ. Он перевел взгляд на экран, где были еще не обращенные, но и те оказались мертвы. Профессор убил всех. А «Вы ворвались сюда так нагло! Всюду трясли вашими бумажками, которым грош цена! Неужели вы думаете, что вы первые, кому это могло прийти в голову?» Этот институт был создан специально для изучения внеземных технологий и готов абсолютно к любым внештатным ситуациям. «Однако…» – пробормотал Низенький, после чего скомандовал. «Действуй!» Высокий вытянул руку, и она прилипла к голове Плотникова, обволакивая ее липкой смоляной массой. Низенький тем временем забрал флешку и, усмехая, сообщил. Мы всегда получаем то, чего хотим, неважно какой способ. Главная эффективность. За эффективностью будущее, профессор. Мы эффективный менеджер будущего и его прямо сейчас. Странно, прогудел высокий. Чего странно? Это робот. Да, мои маленькие тухлые друзья, Но я вас немножко обманул. — послышался сверху голос профессора Плотникова. — Сама история учит нас не доверять властям, кто бы за ними ни стоял и кто бы ими ни прикрывался. А я, в первую очередь, ученый и практик. Ученых государство всегда любило, но не доплачивало. Отсюда и практичности, и шабашки всякие. — Профессор, где вы? Мы все равно вас найдем, — обратился к потолку низенький. Высокий оставил в покое тело Лжеплотникова, и оно, упав с кресла, развалилось, выставив на показ провода и электронную начинку. «Вы, ребята, похожи на двух наглых тараканов, торгнувшись в муравейник за поживой. Только сейчас вы поймете, что внутри муравейника живут свиреппы и трудолюбивые муравьи. Муравейник вас сожрет и переварит. Вы в ловушке!» «Эта лаборатория всего лишь приманка для лохов», поведал веселый голос профессора. «Профессор, это глупо. Вы не понимаете, против кого вы сейчас выступаете. Вы вообще знаете, кто мы и кто стоит за нашими спинами. Вас сотрут в порошок, потом всю вашу семью и близких вам людей. Вы разве не боитесь за их жизни?» Продолжал увещевать низенький. Потолок разразился оглушительным смехом. Я сейчас убил своими руками почти две сотни своих сотрудников, а вы пытаетесь надавить на мои чувства? Неужели пример моих павших товарищей вас ничему не учит? Спасибо за информацию о Круле, ребятки. Я знал, что ваше руководство землю носом рыло в поисках подобного существа. Но он вам не чита. Он вообще нам, землянам, не ровня. Вы тщетно лазили вокруг его защиты и теряли своих агентов. И я прав. Защита Крули создает вокруг его логова множество пространственно-временных парадоксов. И если он там действительно... Значит, беда не шуточная. Мы могли бы сотрудничать. Умные люди всегда могут договориться. Говоря это, Низенький подбежал к пульту и опустил на него свою руку. Пульт окутало сетка электрических разрядов. Мы можем прийти к согласию на условиях взаимного доверия и равноправного партнерства. Конечно, конечно. Вы напрасно трогаете оборудование и пытаетесь выйти на внутреннюю локальную сеть. Я вас изолировал от внешнего мира. Стены этой ловушки из бетона Впрочем, вам вряд ли известны его свойства. Они не пропускают многие известные виды излучения и очень хорошо блокируют возможность использовать транспортный портал. Услышав эти слова, Высокий громко загудел а Низенький завизжал от ужаса и бросился к дверям. Двери исчезли прямо на его глазах. Мы еще не закончили. Наш институт рад приветствовать вас в наших стенах. Наши специалисты с большим удовольствием изучат вас и ваши любопытные способности. Мы постараемся, чтобы это было не очень больно. Сейчас я обработаю помещение газом. А, «Эх, ты ж падла! Срочно, слияние!» Низенький бросился к высокому и прилип к нему. Их тела начали соединяться в единое целое. Высокий и низенький превратились в один большой ком. «Как я и думал! А теперь мой ход!» С потолка опустились манипуляторы и принялись поливать ком белой пузырчатой пеной. Под воздействием воздуха пена с хрустом твердела. «Разве я сказал газ?» Я снова пошутил. «Этот состав по крепости сопоставим с карборундом!» «Посидите некоторое время в заперти, пока я не придумаю, что с вами дальше делать». «Профессор, ну сюда!» Донесся слабый голос из затвердевшей массы. «Так». «А теперь про такое возрождения», – деловито произнес Плотников. На экранах возле пульта было ясно видно, как из замаскированных комнат появляются лаборанты. Они начали убирать мертвых и занимать их места. Лаборантам помогали охранники и появившийся вновь тот же самый начальник службы безопасности. «Все как обычно, словно ничего и не было», – бормотал невидимый профессор. «Великая Россия! А клонов у нас еще на тысячу лет вперед хватит!» Плотникова не было в институте. Он находился в тысячах километрах от него. Убедившись, что институт вновь функционирует, он отдал необходимое распоряжение по поводу гостей. Потом задумчиво почесал затылок и нажал на кнопку спецсвязи. «Орден тайги! Докладывает профессор И!» Была осуществлена запланированная попытка вторжения в институт. Угроза устранена. Получена информация категории «Сверхсекретно». На территории Российской Федерации объявился Круль. На него уже началась охота. Я вылетаю на встречу с ним. Времени для рассуждений нет. В любой момент может произойти Буджум. Конец связи.